Глава третья. «Проходи, садись», — буркнул Корн, когда я открыл дверь и обнаружил, что в кои-то веки явился не самым последним. Хирьен едет с другого конца города, поэтому слегка запаздывает, а Яроуз сейчас будет. Я кивнул Илджу и Рошу, также молча поприветствовал еще двух коллег, светлого и темного, с которыми прежде знаком не был после чего занял максимально удаленное от шефа кресло и занялся любимым делом – наблюдением, потому что без Роуза мы наверняка не начнем, а просто так сидеть было скучно. Незнакомцы тоже особой деликатностью не отличались, поэтому в гляделки мы играли открыто. Светлый показался мне излишне молодым, Хотя, конечно, гениальные специалисты могут встретиться и в 25, и даже в 15 лет. Выглядел он ухоженным, дар имел достаточно сильный. Однако, судя по бледной коже и некоторой нервозности, гулять под солнцем и находиться в компании большого количества людей паренек не любил. От него исходили явные волны беспокойства. Он постоянно теребил манжету своей рубахи, то и дело косился на корна, ерзал, и, судя по всему, был бы счастлив, если бы собрание закончилось, так и не начавшись. Второй гость оказался некрасом, примерно того же возраста, как и Рош, схожей комплекции, уверенный в себе, в меру полный и слегка лысоватый господин, который изучал меня с нескрываемым интересом. Что самое интересное, за последние полгода я успел увидеть всех толковых темных как на восточном, так и на северном и южном участках. Однако его я не видел ни во время разборок с вампирами, ни во время погони за умруном. Да и во время охоты за двойным убийцей он мне ни разу на глаза не попался. Вариантов было два. Или некрас в то время отсутствовал в городе, То есть для Алтира он являлся пришлым, что, впрочем, опровергалось той уверенностью, с которой он себя вел в кабинете у Корна. Или, что более вероятно, он не был оперативным сотрудником управления, а являлся, скажем, сотрудником Королевского МАГУниверситета, университета причем не простым, а с научной степенью, если же учесть, что парнишка тоже не походил на оперативника» а максимум, на что его могло хватить, это звание аспиранта на какой-нибудь хитро вывернутой кафедре, то думаю, что не ошибусь, если скажу, что передо мной находятся те самые специалисты, которых я запросил у Корна». «Господа», — слегка запыхавшись, быстрым шагом вошел в кабинет Грека Роуз. «Прошу прощения. Корн, Илдж, Рош, приветствую». «О, мастер Дау, и вы здесь? Рад встрече!» «Взаимно!» — неожиданно низким голосом пророкотал некрас. Роуз хотел было сказать что-то еще, но тут заметил меня, и на его лице проступило обреченное выражение. «Рейш, ну кто бы сомневался? Что-то мне подсказывает, что причиной экстренного совещания снова стал именно ты. Я прав?» Я сокрушенно развел руками. У каждого свои недостатки. «Все, хватит!» — оборвал нашу дружескую беседу Корн. «Херьена не ждем. Полагаю, Рейш уже ввел его в курс дела. Если не полностью, то хотя бы частично. Поэтому начинаем». Я пристально посмотрел на шефа, но тот даже глазом не моргнул, словно лично присутствовал при нашем разговоре, и совершенно точно знал, какие распоряжения я отдал Ливу перед походом в Первохрам. «Итак», — сцепив руки над столом, буркнул Корн, и в кабинете мгновенно повисла безрадостная тишина. Не далее, как полторы свечи назад, начальники участков получили приказ, согласно которому все подозрительные лица, стремящиеся попасть в здание управления, Особенно неадекватные лица, либо разыскивающие одного или нескольких наших сотрудников, должны быть задержаны до выяснения обстоятельств и немедленно, но со всей возможной осторожностью перенаправлены в камеры категории ОО. «Для особо опасных», — кивнул про себя я, радуясь тому, что наши с шефом мысли идут сходными путями. «У нас в управлении, правда, такой камеры пока не было, работы по ее обустройству только начались, поэтому я велел Ливу передать подозрительное лицо, если таково и появится, конечно, сразу в ГУС, в котором вышеупомянутая одиночка имелась, и, что самое важное, почти не пострадало от буйства бабушки-паучихи». Основанием для подобного распоряжения стало случившееся этим утром чрезвычайное происшествие, продолжил Корн и коротко описал суть произошедшего, начиная от появления у дверей веренного ему учреждения псевдостарушки и заканчивая теми разрушениями, которые она учинила. После этого ко всем присутствующим со стола спланировала несколько бумаг. «Перед вами находятся характеристики уничтоженной сущности», — пояснил шеф, не давая нам времени вчитаться. «Рост, вес, степень сопряженности частей тела — данные пока предварительные, но сейчас это все, что мы имеем». «Простите, шеф», — тут же перебил его Илдж. «Вы сказали, что у сущности первоначально был человеческий облик и человеческие же конечности». Как могло получиться, что степень сопряженности между телом и конечностями второго плана, пусть даже и после столь выраженной трансформации, достигла предположительной оценки в 90%? Специалисты еще изучают этот вопрос. Ждем результатов вскрытия, но предварительный осмотр дает основание полагать, что конечности второго плана являлись до сущности такими же родными, как и утраченные ею руки и ноги. Иными словами, ее вторичная структура ничем не уступала первичной? «Это необычно», — рискнул подать голос юноша светлый. А когда на нем скрестились все взгляды, неожиданно смешался и пробормотал. «Прошу прощения, господа. Олег Грим, старший аспирант кафедры артефакторики и магического конструирования, специализация искусственной сущности. Вам есть что сказать по этому поводу? Слегка помягчал Корн, сообразив, что парнишка нечасто присутствует на подобного рода разборах. Да, то есть не совсем. В смысле, не волнуйтесь. Никто не требует от вас мгновенных выводов. Соберитесь, подумайте. Возможно, с чем-то подобным вы уже встречались в своей практике или быть может в наше заключение закралась ошибка, и вы поможете нам ее отыскать ровный успокаивающий тон корна сделал свое дело парнишка явно приободрился его руки перестали дрожать, а голос стал заметно увереннее. я хотел сказать господа, что здесь может и не быть ошибки явление полного сродства между первичными и вторичными А иногда и третичными изменениями действительно встречается крайне редко. Обычно, наиболее полно и уверенно, сущность пользуется именно первоначальными, нетрансформированными частями тела. Однако описанное вами явление вовсе не является исключительным, но для этого явления необходимо соблюдение трех условий. Ну-ка, ну-ка, подался вперед Илдж. Во-первых, Сущность должна быть хотя бы условно разумной, чтобы суметь контролировать процесс изменения тела. Во-вторых, трансформация должна быть полной, то есть затрагивающей все аспекты, и физический, и астральный. А в-третьих, сущность должна быть материальной. В противном случае ее трансформация невозможна. Хм, верно. Даже мои призраки, имея несколько большие возможности, не могут стать материальными за пределами дома. На такое даже Мел не способен, а это о чем-то договорит». Да «То есть влияние духов, демона и прочие потусторонние дребедени мы отметаем», пробормотала Роуз, быстро придя к таким же выводам. Парнишка помотал головой. «Не совсем так». Их присутствие возможно, например, в качестве источника энергии или управляющего элемента, но основой должно непременно служить что-то материальное. Например, человек с хмурым видом довел до конца его мысль Рош. Да, с облегчением подтвердил юноша, или скорее человеческое тело. Иногда для этой же цели используют големов или кукол или другой предмет, в который временно можно вселиться. «Проблема в том, что в данном случае у нас неоднородный материал», — засомневался Илдж. «Я тоже в курсе про големов, однако даже по предварительным материалам очевидно, что изначально старушка была опознана как безумная, но все-таки живая, и только после трансформации с ней начала твориться какая-то ерунда». Рэйш, я прав?» Я пару мгновений помолчал, но потом все-таки неохотно кивнул. «Пожалуй, да. В самый первый миг старуха меня особенно не насторожила. Через тьму я, правда, на нее не смотрел, но если сравнивать ее с моим первым умруном, то я был склонен считать ее скорее живой, чем мертвой, тогда как умруна пырнул секиры в живот без малейших раздумий. «Рейш, какие у тебя остались впечатления от этой сущности?» — повернулся в мою сторону Эр Роуз. «Наисквернейшие» — не стал лукавить я. «Ты же ее убил!» — удивился Рош. «Да, но ни магия, ни благословение Фола, ни иные мои способности мне в этом не помогли». «Вы получили божественное благословение?» — с любопытством уставился на меня аспирант. Я Роуз скривился. «Рэйш у нас вообще неординарная личность. Но все же хотелось бы услышать подробности, что тебя насторожило. Размеры, — коротко обозначил я свои сомнения. Боевая трансформация сделала тварь почти втрое выше и крупнее первоначальной ипостаси, а также существенно тяжелее. Но за счет чего произошло это изменение, мне непонятно. Магия, божественное вмешательство. Все мы прекрасно знаем, что дополнительная масса не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. При этом отпавшие конечности в качестве источника массы тварью даже не рассматривались. Она менялась изнутри за счет какого-то внутреннего резерва. Но любой источник виден магическим взором. Однако при первичном осмотре я такого не заметил, иначе сразу бы насторожился. Да и шеф, полагаю, тоже. Корн кивком подтвердил мою правоту и также знаком велел продолжать. То, что тварь была быстра и сильна, вы тоже знаете, не стал я тянуть кота за лапу. Тюремную решетку она вынесла с такой легкостью, словно та была сделана из бумаги. Ее клешни без проблем разрывали стальные двери и стены. При этом защитные заклинания, как и атакующие, ее абсолютно не смущали. Она их просто не заметила и перла напролом, пролом, невзирая ни на какие барьеры. «Полностью иммунно к магии?» — усомнился в моих выводах Илдж. «Да, мне пришлось отказаться от магии и использовать стальной пруд, чтобы ее убить». «Это более чем необычно, особенно если знать, какой уровень этой самой магии может выдать при желании рейш», — буркнула Роуз. «Что, совсем не удалось ее поранить тьмой?» «Ни царапины, Грег. Магия ее словно обтекала. Причем и свет, и, как ни странно, тьма. Темные дружно переглянулись». «А вот это уже тревожно», — выразил их общее мнение Рош. «Особенно, когда подобная информация исходит от Рейша. Что еще ты можешь сказать дельного? Я бы сравнил ее с палачом», — со вздохом признал я, заставив присутствующих поневоле вздрогнуть. Примерно та же скорость, сила, наличие определенной программы действий, даже внешние данные очень похожи. Словно кто-то взял палача за образец и попытался его улучшить. «Это возможно?» — Рош метнул на Корна быстрый взгляд. Тот покачал головой. «Мои источники утверждают, что останки палачей были гарантированно уничтожены. Ни действующих образцов, ни прототипов не осталось. Значит, Аарон Искадо проникся рассказом сына, и предпринял меры, чтобы больше об этих тварях Алтория никогда не услышала. Оставался, правда, еще Лотий. Чисто теоретически, у него ведь мог быть еще один образец. Однако, как все искусственные сущности, палач был привязан к хозяину на крови, и со смертью хозяина должен был погибнуть, хотя у меня вдруг спину осыпало морозом. «А если у него был одаренный сын?» «Спокойно, брат», — раздался у меня в голове голос незримо присутствующего на совещании Мэла. «Пока ты спал, отец Гон сообщил, что у Лотия не было детей. Тот сам сказал, что после полученной в детстве травмы стал в этом плане бесполезным. Причем сказал под амулетом правды, который настоятель успел включить» и который Лоти не сразу заметил. «Значит, наследников нет», — так же быстро успокоился я. «Если бы были, Лотий точно привлек бы их к обряду. Одного, как пить дать, положил бы на алтарь, ибо только родственность душ могла обеспечить ему максимально возможное приживление в новом теле. Однако с палачом сходство все же прослеживается, ты прав». «Думаешь, Лотти мог передать эту информацию кому-то еще?» «Без привязки на крови она бесполезна. Да и на сторону он бы палачей не отдал, по крайней мере, до того, как добился бы цели». «Рэйш, у тебя все?» — осведомился Корн, заставив меня вернуться в реальность. Я встрепенулся. «Нет, шеф, у меня сложилось впечатление, что тварь была не совсем разумна». В том смысле, что меня она, конечно, искала, более того, узнала. Но при этом у нее не хватило мозгов ни устроить ловушку, ни как-то иначе меня обмануть. Она действовала чересчур грубо, даже, я бы сказал, топорно. Что по этому поводу сказали жрецы? Я только собрался открыть рот, чтобы поделиться предположениями отца Гона как тут у шефа на столе завибрировал переговорный амулет, а следом за этим стена за его спиной слабенько засветилась, и на ней проступили неясные очертания какой-то комнаты. «Шеф!» — прозвучал из амулета голос штатного целителя. «Господин Корн, вы меня слышите?» «И видим!» — кивнул Корн, взяв в руки переговорник, отчего картинка на стене сразу улучшилась. На ней действительно была изображена та самая комната, откуда я недавно пришел, и господин Орбис, стоящий над секционным столом в грязном фартуке и с острым ножом в руке. Что можете сказать по поводу трупа? Орбис приосанился. «Это определенно живой организм, шеф, только сильно видоизмененный». «Измененный в какую сторону?» «Да вот так сразу и не сказать. Но он настолько необычен, что мог быть создан только искусственно. И работа, надо признать, проделана великолепно. В нее вложено столько труда. Кто же тебя так не любит, а, Рейш?» Тихонько хмыкнула Роуз, но я его демонстративно проигнорировал. «Очень крепкая кожа», — тем временем поделился открытием «Целитель» ножу поддается с трудом, так что я искренне удивлен, что ее удалось пробить обычным прутом магии не поддается совсем, ни сама кожа ни то что под ней внутренности он от чего то сморщился отсутствуют из чего следует заключить, что существо создавалось для краткосрочных целей. Я не нашел органов, отвечающих за восполнение потраченной энергии. Наличие магического источника, как вы понимаете, исключено, а питаться, несмотря на наличие рта и зубов, оно не способно. У него нет ни глотки, ни желудка, да и мозгов, надо признать, тоже нет. Так что чем оно думало и как функционировало, я пока не понимаю». «Что вы нашли внутри?» — скупо поинтересовался мастер Дар, даже привстав с кресла, чтобы лучше видеть. Целитель подвинулся в сторону, открывая нам прекрасный вид на препарированную тварь. «Смотрите сами, кроме кожи, полностью сросшейся с костями, лица и зубов, практически ничего. По сути, это голем, только оболочка у него почему-то живая» и я даже не знаю, кто и каким образом сумел все это совместить. А что это за каша у нее в животе? Господин Орбис опустил в грязно-серое месиво нож и, подержав его какое-то время внутри, вытащил обратно куцый железный огрызок. Кислота, причем на редкость едкая, но, что удивительно, воздействует она только на неорганические структуры, «В каком смысле?» «В прямом. Для живых эта субстанция не опасна. Можно хоть голыми руками месить. А вот все остальное разъедает практически мгновенно. Шесть скальпелей сменил, пока ее вскрывал. Да и стол, пожалуй, надо будет заменить, а то он едва держится». Корн тревожно забарабанил пальцами по столу. Как, по-вашему, эта тварь могла принимать самостоятельные решения? И мог ли ею кто-то управлять на расстоянии? Ну, поскольку мозгов у нее нет, то мыслить самостоятельно она точно не могла. Да и сигнал извне, будь он физическим, ментальным или магическим, ей бы не помог. Управляющий элемент непременно должен был находиться внутри, И он, вероятно, там был, пока мастер Рейш его не уничтожил. Мне достался с экрана укоризненный взор, но Корну уже было не до этого. Кто это мог быть? Дух? Привязанный демон? Может быть, какая-то сущность? Да что угодно, развел руками господин Норбес, Хотя духи обычно слабы и очень быстро покидают искусственное тело. Демоны, в свою очередь, крайне прожорливые, их сложно держать в узде, и вряд ли один из них смог бы устоять перед искушением попробовать на вкус не только мастера Рейша, но и, скажем, вас, шеф. Божественную или около того сущность сюда тем более было бы не загнать. Поэтому в качестве наиболее подходящего варианта я бы, пожалуй, все таки рассмотрел человеческую душу. Ибо эксперименты на эту тему уже проводились, тьфу-тьфу, чтобы нам больше никогда не слышать про палачей. Но тут вот какое дело, господа, любой душе нужна привязка, а тут привязываться вроде как не к чему, внутри нет ни крови, ни артефактов, поэтому, если честно, я пребываю в сомнении, душа все же наиболее вероятный вариант» тихо проговорил молодой маг, аспирант и специалист по искусственным сущностям. «Я, если честно, склонялся к такому же мнению, но подождем, что по этому поводу скажут дипломированные специалисты. А еще меня смутило наличие трансформации», тихонько кашлянул господин Норбис, пока народ напряженно размышлял над его предыдущими предположениями. «Для искусственно созданного тела это почти невыполнимая задача, а живое, при тех условиях, что я описал, не смогло бы нормально функционировать», — Корн поджал губы. «Иными словами, вы не знаете, что это такое. Боюсь, что так. Но я непременно разберусь, если вы дадите мне время». Шеф после этого посмурнел еще больше и о чем-то глубоко задумался. Но как только экран погас, и в кабинете воцарилась почти что мертвая тишина, наш второй гость, тот на удивление молчаливый некрас, который до сих пор так и не задал ни одного вопроса, неожиданно пошевелился и густым басом предложил. «Давайте подведем итоги, господа». «Мастер Дау», — повернулся к нему шеф, — «у вас есть какие-то соображения?» раз сделал неопределенный жест рукой. Думаю, вы согласитесь, что, исходя из полученных данных, пока можно с уверенностью сказать лишь то, что у нас имеется на редкость осведомленный на тему жизни и смерти преступник, неплохо разбирающийся в вопросах создания искусственных существ. Более того, способный в одиночку или при наличии помощников это самое существо создать. Предположительно, на основе одной из уже существующих технологий, которые, судя по всему, были серьезно дополнены и видоизменены. Личность преступника пока неизвестна, так что предлагаю сосредоточиться на том, что мы знаем о собственном существе. Оно быстрое, сильное, неуязвимо для магии, но при этом поддается обычному оружию если оно применяется в абсолютно о магическом пространстве, с чего за нужное уточнить я. нек благодарно кивнул. Вот именно, мастер Рейш. Мы также можем предположить, что существо было создано не только искусственно, но и, вероятно, для конкретной цели, а именно убийство. При этом, полагаю, вы согласитесь, что основы для управляющего элемента — с высокой долей вероятности действительно послужила чья-то душа. А вот основой для тела явилась... Не знаю, заметили ли вы, господа, но в его структуре присутствуют элементы как живого, так и неживого. Полагаю, если мы исследуем его более подробно, то обнаружим там наличие и обычных человеческих тканей, и структуры деревянного и металлического, и даже каменного происхождения. К какому выводу это должно нас привести? Я с интересом покосился на мастера Дау. Похоже, он тут самый немногословный, но при этом и наиболее подкованный. Кто способен вмешиваться в естественный ход вещей и грубо искажать законы природы, тем временем задал более конкретный вопрос некрас а также сопротивляться проявлениям магии вплоть до полного иммунитета и с одинаковой легкостью оперировать как материальными, так и нематериальными основами. Кто способен противостоять нам всем вместе взятым, невзирая на степень удаленности от границы миров? Кто с высоты самого высокого шпиля на главном храме страны готов плевать на законы Божьи и создавать, а иногда даже грубо внедрять свои собственные законы. Кто может провести двойную и даже тройную трансформацию тела практически без потери качества? Наконец, кто способен с легкостью поменять полярность воздействия, сделав из живого тела мертвое, а затем наоборот? «Да ну, не может быть», — пробормотал сообразивший первым рожь. Про них уже несколько веков никто и ничего не слышал. Корн перевел озадаченный взгляд Снекроса на него, затем обратно. Роуз откровенно задумался. Илдж только пожал плечами. Аспирант засомневался. А мастер Дау почему-то повернулся ко мне и, наклонив голову, негромко, зато очень весомо уронил. «Мне кажется, вы уже знаете ответ, мастер Рейш. Так скажите нам, кто ваш враг?» Я, оказавшись на перекрестье взглядов, тяжело вдохнул. «Судя по всему, ведьма». Маги недоверчиво переглянулись. Корн, мгновенно заподозривший меня в утаивании важной информации, снова рассверепел, но прежде чем он раскрыл рот, в коридоре послышались торопливые шаги, после чего дверь широко распахнулась, и внутрь влетел взмыленный херьян. «Фух, прошу прощения за опоздание. Надеюсь, я ничего важного не пропустил».